Глава третья. Невозможно прочесть по облакам. После того, как брат вышел, шая резко опустилась на стул, самый дальний от тела Фуинякана и прижала ладони к албу. Она твердила себе, что не виновата в таком завершении обеда с ножами и кровопролитием, но все равно не верила в самоуспокоительные заверения. Она же как никак шелест И должна быть на шаг впереди всех остальных. Шеелист читает по облакам, как утверждает народная мудрость, а сегодня чутье Хило оказалось острее ее суждений. Это ее уязвило. А правда в том, что торговля с Испанией, которую она продвигала, приносила равнинным прибыль, но вынуждала кеконскую промышленность конкурировать с иностранцами. Шая внесла свой вклад в затруднение Фуиня и не могла винить его в таком поведении. Ее обязанность обеспечивать преданность фонарщиков равнинного клана, чтобы брату не пришлось их казнить. Вун сел рядом и положил руку ей на колено. Слава богу, он не был ранен во время схватки. Глава ее администрации редко действовал необдуманно, но хотя Шая носила больше нефрита, чем он Вон машинально попытался защитить ее, когда Фуинь вытащил оружие. Шая не знала, стоит ли поблагодарить его или отчитать, чтобы больше не подвергал свою жизнь опасности подобным образом. Дзен, ты поступила правильно, пытаясь достичь компромисса, тихо сказал тень шелеста. Это Фуэнь спровоцировал перестрелку. Вероятно, за приличное вознаграждение, шая мрачно кивнула. Айтмада любительница подобных ловушек. Если бы равнинные согласились с требованиями фонарщиков, это привело бы клан к финансовому краху. Если не наказывать их за переход к другому клану, крах наступит еще быстрее. Шая подняла голову. По крайней мере, сейчас, после смерти Фуиня, И разоблачение его предательства, у них появились варианты получше. Нужно действовать быстро, чтобы активы Фуине остались в клане, прежде чем на них попытаются предъявить права горные. Даже сейчас можно извлечь что-нибудь из его бизнеса. Глава ее администрации тотчас кивнул. К счастью, Колос не согласился на дуэль. Победитель дуэли на чистых клинках Мог забрать нефрит противника, но не имел права прикасаться к имуществу его семьи. Можем выкупить бизнес у его наследников и распродать по частям и со скидкой другим фонарщикам, которые просили о смягчении дани. Это их умиротворит. На этой неделе я лично переговорю с самыми крупными бизнесменами. Это станет четким посланием из офиса Шелеста. Предатель мертв. И всё достояние его семьи уйдет преданным членам клана. Спасибо, папидзен. Шайна накрыла его ладонь своей. Не знаю, что бы я без тебя делала. Она почувствовала, что ее плечи слегка расслабились, хотя резкие слова Хило по-прежнему давили на грудь с тяжким временем. Брат уже не впервые ее отчитывал, но когда в прошлом их отношения были настолько же плохими, Она на два года уехала в другую страну. А теперь ей все равно придется работать с Хело, чтобы управлять кланом, смирившись с обвинениями брата и попытками ее избегать. Она не могла даже заявить, что этого не заслужила. Шая действовала втайне от колодца, не подчинилась ему, послала Андана и Вен в порт Масси, чтобы совершить убийство, из-за которого они оба чуть не погибли. И Хело был прав еще кое в чем. Шай не знала, каким образом айт удается одерживать верх и как ей помешать. Персонал ресторана закрыл зону рядом с обеденным залом. Тар и Ин вынесли тело Фуиня через заднюю дверь, не потревожив других посетителей, и господин Унь вернулся вместе с Дзуэном, чтобы оценить ущерб, нанесенный стенам и светильникам который ему возместят за счет клана. Официанты уже убрали залитую кровью скатерть и рассыпанную еду. Нужно вернуться в офис, сказала Шая, заставив себя встать. «Хами наверняка нас уже ждет». Хамит Тумашон сильно изменился с тех пор, как Шая видела его в последний раз. Проведя три с половиной года за границей, он слегка располнел и приобрёл некоторые испенские привычки. Носил спортивную рубашку под пиджаком от костюма и прихлебывал из огромной дорожной кружки кофе с мускатным орехом. Но сильнее всего бросилось в глаза, что он не надел нефрит, и в отсутствие привычной и твердой нефритовой ауры Хами казался версией самого себя из параллельной реальности. Много лет назад Шая тоже снимала свой нефрит, Потом надела обратно, а затем в жестокой схватке потеряла почти весь. Она задумалась, не изменилась ли в самом деле реальность в каждой из этих болезненных поворотных точек ее жизни. Возможно, в каком-то параллельном мире другая шая продолжает идти иным путем, и та женщина, которой она стала сейчас, показалась бы ее знакомым приводящей в замешательство копией. Пока Шаи с Вуном сидели в двойной удаче, в главном конференц-зале подали обед, чтобы персонал мог отпраздновать триумфальное возвращение Хами в жан Жанлун. Бывший главный барышник увеличил отделение в Портмассе до 20 человек, и недавно они переехали в новый, более крупный офис в центре города. Прибыль от испенских активов возросла до впечатляющих 8% Общей прибыли клана. Это не считая увеличения подконтрольного бизнеса равнинных на Киконе по импорту и экспорту. Казнь человека из-за реакции на эту единственную удачу клана выглядела горькой иронией. Теронбин работает как вол, а его ум остер как боевой нож. У него отлично получается, объявил Хами устраиваясь напротив Шая в ее кабинете. Терон Убину предстояло сменить Хами. В свои 28 лет он уже стал старшим и очень успешным барышником, но, к сожалению, плохо переносил нефрит, возможно, потому что на четверть был обукейцем, хотя не выглядел полукровкой, и об этом мало кто знал. Он получил образование не в школе боевых искусств, а в обычной, хотя и элитной И заработал лишь один нефритовый камешек, тренируясь частным образом. По предложению Вона, Шаи повысила Тируна, послав его в Портмассе, где отсутствие зелени не подорвет его репутацию. А через два года Хамина назначил его своим заместителем. Вы даже превзошли мои ожидания, сказала Шая. Тирун великолепен. Она подала знак секретарши, чтобы принесли чай. Ее нервы были еще напряжены. И она обрадовалась, что без нефрита Хами не почует, как дрожит ее аура. Вон наверняка чуял, но никогда не подал бы вида, что в Хаме совершенно не изменилась так это его прямота. Проблема в том, что нефритовые спяние по-прежнему вне закона. Эту проблему Тируну разрешить не под силу, как бы он ни старался и каким бы умным ни был. Пока дело обстоит подобным образом, наш бизнес там под угрозой и может утянуть клан на дно. Он сидел между ними, справа от шая. Наш бизнес в Испении никак не связан с операциями с нефритом, которыми занимается штырь клана, и мы приняли меры предосторожности, чтобы разделить их юридически. Все эти дополнительные усилия дорого обходятся клану указал Хами. Я нанял нескольких барышников из Жанлуна для работы в Порт-Масси, но некоторые отвергли предложение, потому что их родные Зеленые кости не пожелали расставаться с нефритом ради переезда в Испению. И проблема касается не только офиса Шедиста. Многие тиконские компании, которые платят нам дань, хотели бы расширить бизнес за рубежом, но персоналу слишком сложно путешествовать туда-сюда. Ведь каждой зеленой кости нужно получать визу и заполнять кучу бумаг на нефрит. И даже в этом случае им не разрешается находиться в Испении больше 20 дней в году, Шая вздохнула. Она понимала, что это серьезная проблема. Мы наняли новых юристов, чтобы они занялись этим, и ищем пути, как ускорить процесс. И многие из студентов, которые уехали учиться в Испению за счет клана, Зелёных кости», — напирал хами. Думаю, что нет какая семья захочет отправить сына или дочь в академию Коула до на восемь лет овладевать нефритовыми дисциплинами, чтобы потом они уехали туда, где носить нефрит преступления? А мы ведь хотим спонсировать именно зеленых костей, только они по-настоящему преданны клану и вернувшись с иностранным образованием будут приносить нам пользу. Хами громко вздохнул. Этот бессмысленный и невежественный испанский закон создает слишком много затруднений для нашего бизнеса. Шайе обняла ладонями теплую чашку, которую поставила перед ней секретарша. Она была расстроена, хотя и не удивлена словами Хами. Однако бывший главный барышник еще не закончил. Всё может усложниться еще сильнее, Колдзен сказал он громко отхлебнув кофе из своей кружки. Ходят слухи, что закон снова изменят, и на испенские компании, ведущие дела с теми, кого испенское правительство называет криминальными организациями, наложат огромные штрафы. Раз гражданским запрещено владеть нефритом окланов зеленых костей, обладают и распределяют нефрит равнинных могут объявить криминальной организацией что не только помешает другим компаниям иметь с нами дело, но и в худшем варианте нам вообще запретят заниматься бизнесом в Испании. Вон недоверчиво вскинул голову. Испанское правительство само покупает нефрит на Киконе для своей армии. Если нас объявят преступниками из-за тысячелетних традиций, то не будет ли тогда их собственное правительство действовать противозаконно? Хамми поднял руки. Это же испенье, заявил он. Эти лицемеры творят, что хотят. Для них деньги и хитроумные законы, как для нас нефритовые дисциплины. Что-то вроде боевого искусства. Когда я там жил, то слышал историю об одном испенском землевладельце. Сотни лет назад он объявил всех, кто брал воду из реки, преступниками и повесил всех самых уважаемых людей города. Может, это всего лишь легенда, но я в нее верю. В дверь Шаи постучали. Секретарь Шивуна приоткрыла дверь и сунула внутрь голову с извинениями кланяясь. Прошу прощения, что прерываю Вунзен, но звонит ваша жена. Я сказал ей, что вы на совещании с шерифом, но она настаивала на разговоре. Лицо Вуна напряглось от смущения и нехарактерного для него раздражения. Если не произошло никакой катастрофы, скажите ей, что я перезвоню. Когда секретарша, разочарованно попятилась и закрыла дверь, Вун обратился к Шая и Хаме. "Прошу прощения". "Нет нужды извиняться", встревоженно посмотрела на помощника Шая. Отразившиеся на краткий миг волнение исчезли с лица Вуна. Он снова стал прежним. Но Шая так хорошо знала его нефритовую ауру, что почуяла слабый статический гул беспокойства. В любом случае мы уже заканчиваем, сказала она, поворачиваясь к Хаме. Вы правильно сделали, что рассказали об этом. Согласна. Это серьезная проблема, которой нам стоит заняться в будущем, хотя на сегодняшний день она нам не по зубам. А пока что, как вам кажется, у вас есть все необходимое для возвращения в Жанлун и работы на новой должности, Хамидзен. Она по привычке добавила уважительный суффикс зен как для зеленой кости, хотя он больше и не носил нефрит. Осознав свою ошибку, Шейн немного неловко добавила: "Конечно, вам решать, надевать ли нефрит снова". Она как никто другой понимала, что это личный выбор, который может оказаться труднее, чем представляют люди. Хами задумчиво сморщил губы. "Думаю, я его надену. Хотя и не сразу". Мне нужно время, чтобы разобраться с семейными делами и вернуться к обычной рутине, прежде чем я снова буду готов носить нефрит. Семья Хами переехала в новый дом, а его старшему сыну в следующем месяце предстояло поступить в Академию Коуло Дошурона в качестве первокурсника. К тому же мне предстоит регулярно ездить в Портмасси, и чтобы избежать бюрократической волокиты, о которой мы говорили, сменчи нам не будет зелени, тем лучше с чисто практической точки зрения. Начиная с сегодняшнего дня, Хамми стал облаком, заняв должность, которую только что создала Шая. Её бывшие однокурсники по бизнес-школе в Белфорте назвали бы его руководителем внешнеэкономического отдела. Хами и его новые подчиненные будут налаживать связи и координацию между офисом в Жанлуне и отделением кланов в Портмассе, а также искать дополнительные возможности для расширения бизнеса за рубежом, что сейчас казалось шает даже более важным. Вы были правы, Колзен признался Хами. Вдалике от дома привыкаешь жить без нефрита, а когда приезжаешь обратно, возникает странное чувство. В каком-то смысле проще обходиться без нефрита. Как только я снова его надену, то стану другим человеком. Он фыркнул и самоуничижительно хлопнул себя по заметно округлившемуся животу. После стольких лет без зелени придется несколько месяцев приходить в форму и возвращать нефритовые способности. Вы в любом случае бесценны для клана Хамидзен, сказала Шая, на сей раз намеренно присоединив суффикс. Я рада, что вы вернулись. "Я тебе еще нужен, Шай Дзен?» — спросил Вон, когда ушел Хами. "Если нет, я займусь активами Фуиня, как мы договаривались. Только не забудь сначала позвонить жене". Напомнила Шая, когда он встал. Однако шутливый комментарий не вызвал даже намека на улыбку. "Попитзен?" обеспокоенно спросила она. «Все в порядке? На этой неделе ты сам не свой". Шай не хотелось затрагивать эту тему, но Тень Шелеста выглядел утомленным, а его обычно чисто выбритый подбородок потемнел от щетины. Он поморщился и задумчиво потер щеку ладонью. Его аура пошла рябью недовольства. "Прости, Шай Цзен, Знаю, я был немного рассеян в последнее время. Постараюсь исправиться. Я не собиралась тебя критиковать", быстро ответила Шай. Если вон в чем то и ошибся, она этого не заметила, а она работала с ним уже больше шести лет. Я спрашиваю лишь как друг. Если ты не хочешь об этом говорить, ничего страшного. Она внезапно забеспокоилась, что говорит слишком неуклюже. Слова звучали недостаточно участливо, как будто она извиняется. Вон поколебался, но затем тихо признал. Окей, был очередной выкидыш она отвела глаза словно стыдясь того, что поделился личной бедой для нее это очень тяжело для нас обоих Шая безуспешно пыталась подобрать нужные слова сочувствую папе папидзен я могу чем-то помочь может тебе нужен отпуск глава ее администрации покачал головой мы уже через это проходили и я знаю что бы я ни сказал или не сделал она не почувствует себя лучше а на работе я могу принести пользу тебе и клану просто кия звонит мне в офис по нескольку раз в день иногда она очень злится она не понимает что он поморщился и осекся. Шая сжала в руках пустую чашку а затем поставила ее, пока не успела ненароком сломать он без устали трудился ради нее. она полагалась на него больше чем на кого бы то ни было Он не только притворял в жизнь ее планы, но и давал советы, а порой и оспаривал решения. Она понимала, как тяжело Жене Вуна. Она видит его совсем редко и получает гораздо меньше внимания, чем заслуживает, потому что ее муж постоянно находится рядом с другой женщиной, пусть эта женщина и шелест клана. Шае так хотелось сказать что-нибудь искреннее и ободряющее, но ей неловко было говорить о Кие. Она подозревала, что жена Вуна ее недолюбливает. Шае сжала руку Вуна, понадеявшись, что он воспримет это как жест понимания. Рука Вуна под ее ладонью напряглась. Он снова опустился на стул, подался вперед, положив локти на колени, и пару секунд изучал пол, а потом неохотно встретился с Шае взглядом. Когда Вун был чем-то озабочен или погружался в размышления, Справа на его лбу появлялась морщинка, которую Шао часто хотелось разгладить пальцем. Шао Дзен. Эта работа не очень подходит для семейной жизни. Шелест всегда думает о клане и всегда стоит на первом месте для его тени. Его крепкая нефритовая аура безрадостно дрогнула. Мне не хотелось об этом говорить вот так. Но если откладывать разговор, легче не станет. Думаю, мне пора подыскать себе другую работу. Шая заставила себя кивнуть. Конечно, понимаю. Слова казались деревянными. Она не сумела притвориться, что рада просьбе Вуна. Я не поняла, что тебе нужны перемены, прости меня. Ты попросил об этом несколько лет назад, а в результате проработал куда дольше, чем я имела право просить. Вон покраснел. Это было при других обстоятельствах, и дело не в том, что я хотел бы уйти, Шаэ Дзэн. Просто так лучше для моего брака. Если бы я думал только о себе, об этом и речи бы не шло. Шаэ с трудом заставила себя ободряюще улыбнуться. Давай вместе подумаем, какая роль для тебя подойдет, Папин Дзен. Что бы ты ни выбрал, я тебя поддержу. Надеюсь только Что ты можешь потерпеть еще немножко, пока мы не найдем человека тебе на замену на посту тени шелеста. Конечно, до этого я не уйду. Получив от Шая согласие, он с облегчением расслабился, хотя в его взгляде осталась тревога. Спасибо за понимание, Шайдзен. Он снова встал и помедлил, как будто хотел добавить что-то еще. но потом лишь изнуренно улыбнулся и вышел из кабинета, предоставив шае слушать гул из соседних кабинетов и коридоров и гадать, как такое возможно находиться в окружении сотен человек и чувствовать себя настолько одинокой.